глава вторая. К началу мая объявленная война между США и Россией не унесла ни единой жизни, хоть формально длилась уже три месяца. Новости из-за океана, помимо разведывательных каналов, просачивались преимущественно через Францию, которая сохранила приемлемые отношения с обоими противниками. И пришедшие новости не давали повода для спокойствия. Соединенные Штаты объявили мобилизацию миллиона резервистов, Русская армия и флот, честно выполнив обязательства перед германской и французской сторонами, а также новообразованными ирландскими и шотландскими союзниками, вывела войска и флот сначала с Британских островов, а потом из Франции. Форпост в Ирландии, быть может, пригодился бы в войне против США, но в правительстве императора Александра IV и думать не хотели о масштабных действиях против заокеанского врага. Да и правительство Роджера Кейсмента панически боялось внешних конфликтов, как-то налаживая жизнь новорожденной республики. Германцы полностью оккупировали Англию, оставив независимость Уэльсу и Шотландии, где самообразовались демократические государства. При этом Вильгельм отказался освободить французский порт Кале, пытаясь навязать договор аренды на 50 лет. Пуанкаре его не подписал, но и военный конфликт с Германией не мог позволить для Франции основательно истрепанной войной. Бурные события произошли в колониях, получили независимость ранее полностью подчиненные Британии государства и в первую очередь Индия, окончательно оформили суверенитет доминионы, большую часть африканских колоний захапала Германия. Для того немцы и сражались. Некоторая часть земель отошла Франции в качестве разнаграждения за разрыв с англичанами и урон от войны. Малость поживилась Италия, участвовавшая в войне символически. Общеевропейский экономический кризис, возникший до крушения Британии, углубился. Согласно расчетам экономистов, выход мировой экономики на предвоенный уровень ожидался не ранее, чем лет через семь. На фоне общей нерадостной картины правительство нового российского императора притормозило постройку крупных надводных кораблей, сориентировавшись больше на сравнительно недорогие составляющие флота, подводные лодки, эскадренные миноносцы, минзаги и носители катеров. Замер на полпути к спуску на воду большой авианосный крейсер с длиной палубы 440 футов или 132 метра. С победой над британцами и войной с американцами Александр Михайлович счел непатриотичным оставлять фунты, галлоны, дюймы и отдельным указом ввел метрическую систему, принятую у союзников Германской империи и Французской республики. Лишь моряки отстояли мили, кабельтовы и узлы. Но, как ни мерей, авианосец не родился в срок. А именно он был рассчитан на двух- и трехмоторные многоцелевые машины, которые наперебой предлагались Сикорским и Григоровичем. Спустя три месяца после ноты вудра Вильсона военный и морской министр империи Алексей Алексеевич Брусилов составил доклад на высочайшее имя. Он счел, что боевые действия США против России начнутся не позднее конца июня. Начало июля, на Дальнем Востоке. Решительно отказываюсь понимать. Ну, хорошо, миллион резервистов. Их через Тихий океан к нам доставить. Несметный флот нужен. Пусть и в несколько рейсов. У нас армия мирного времени полтора миллиона. До семи доходило, пока с кайзером не замирились. И береговая оборона тоже имеется. Японцы зашевелились, ваше императорское величество. А против них у нас лишь один союзник на Востоке. Верный, но слабый. «Войск много не призовем, не те времена». «Вот как? Это более похоже на правду. Накопить сил в Японии, потом высадить у нас». «Так точно. Тем более у США там своя колония есть. Филиппины». «Далеко. Японцы владеют Циндау, отобранным у Германии. Кстати, наш союзничек просто обязан взять реванш. чего не помочь ему? Мирного договора между Германией и Японией не заключено». «Конечно, Ваше Императорское Величество, однако лучше рассчитывать на собственные силы. Тем более пропускная способность наших дорог, Транссиба и КВЖД, не очень большая. Можно усилить Тихоокеанскую эскадру за счет Южного флота. Из Балтики точно не успеют дойти. А также ускорить строительство подлодок, малых кораблей береговой обороны. Морскую авиацию не забудьте». Там свернута у нас программа по трех и двухмоторным бомбардировщикам, до да торпедоносцам. Средств в казне нет. Надо изыщем. Прошу вас немедленно, мне план на стол. Что надобно для войны с Японией и США. Я Милюкова в Германию отправлю. Пусть убеждает Вильгельма быстрее вернуть Шаньдун. Из императорского кабинета... Военный министр вышел с твердым убеждением, что за два неполных месяца царствования Александр IV до сих пор до конца не усвоил, что править страной как предшественники-самодерцы более невозможно. Временный бюджет утвержден, нет в нем запаса средств на мобилизацию и казенные закупки нового оружия. Ныне подобные решения нужно утверждать с правительством, из которого Бриллинг и Керенский – побегут согласовывать столь резкий поворот в делах со своими партиями, эсерами до да социал-демократами. С меньшевиками проще. Они принялись лоббировать крупных заводчиков, которым военные заказы выгодны. А социалисты-революционеры требуют вложений в земельную реформу. Они убеждены, что рязанскому крестьянину плевать, кто и за что воюет на Дальнем Востоке. Есть еще бывшие умеренные – октябристы, кадеты и прочие лояльные буржуазные партии. Понимая, что при равных избирательных правах осенью голоса получат депутаты от крупных левых партий, император дал им на откуп второстепенные министерские портфели. Хуже другое. Местечковые органы самоуправления, так называемые советы, не захотели распускаться до выборов. В Петербурге и в большинстве крупных городов там верховодят социал-демократы, уживающиеся с СССРами. В городах помельче и на селе СССР в большинстве. Внутри самих партий трения Левые в советах считают членов правительства зажиравшимися и предавшими идеалы. Как лишай на больном теле. От невероятной свободы слова и собраний появились националистические организации на окраинах с требованием разного всякого. Но главное – суверенитет осих окраин с отделением от империи. И это не самое худшее. Перечисленные проблемы государь и правительство просто отложили. соберутся по осени народные избранники, пусть они их и решают. Обезглавленное после крушения поезда в Великом княжестве снова ожило и зашевелилось радикальное крыло РСДРП, о котором успели подзабыть большевики. Правительство и император постановили ликвидировать Министерство внутренних дел в прежнем виде, особенно охранное отделение и жандармерию. Во-первых, В той ипостаси они безмерно раздражали народ и его революционных пророков. Во-вторых, Протопопов и Татищев прохлопали приближение массовых беспорядков, ничего заблаговременно не сделав для их предупреждения. Вместо них образовалось Министерство полиции, ориентированное на борьбу с преступным миром. Функции жандармерии Александр IV передал военной контрразведке. полагая, что до думских выборов лучше не бороться с политиканами и горлопанами. Пусть себя проявят. Несмотря на рекомендацию не усердствовать, контрразведчики предпочли не сидеть сложа руки. Разрешите ваше превосходительство. Входите, штабс-капитан. По лицу вижу новости важные и неприятные. Генерал-майор, князь Василий Георгиевич Туркестанов, пригласивший присесть подле своего стола офицера контрразведки Дмитрия Владимировича Лаврова, занимал сравнительно скромный кабинет в огромном корпусе военного министерства. В духе февральской революции, обогатившей русскую словесность великим множеством новых слов и сокращений, должность генерала называлась благозвучно и лаконично нач кро гу гш -рия». Отделение контрразведки в Санкт-Петербурге, которое он возглавлял до февральского переворота, с передачей ему несвойственных функций политического сыска превратилось в контрразведывательный отдел главного управления Генштаба, а князь вырос до генерал-майора. И это на фоне повального сокращения чиновичьего аппарата, военного и морского министерств, когда генералы, адмиралы, полковники и каперанги отправлялись на пенсию даже не батальонами. полками, соревнуясь в численности разве что с действительными тайными советниками, увольняемыми из со остатской службы. Понятно, что с водой из купели выплеснут не только ребенка, но целую стаю младенцев. Брусилов хорошо понимал, что некоторые, осрамившие себя верной службой прежнему императору офицеры, должны быть безотлагательно изгнаны для ублажения народных чайней. Несмотря на жандармское прошлое, Туркестанов особыми зверствами прославлен не был и на пансион не отправился. Осмелюсь доложить, Василий Георгиевич, два независимых источника подтверждают союз обеих ультралевых организаций, левого эсэрского крыла и большевиков. Крайне досадно. У эсэров верховодит террористка Мария Спиридоновна на амнистии которой настоял Керенский, а у большевиков – Лейба Бронштейн. «Господин генерал, для русского благозвучия он называет себя Львом Троцким». «Тэээкс, новая фигура. Откуда он на нашу голову?» «Из Америки. Не совсем новая, Василий Георгиевич. На него пространная досье имеется, до эмиграции. Близкий товарищ Ульянова и прочие сволочи, которых черносотинцы перебили в Финляндии, ныне метит в главари большевистской партии. Из североамериканских штатов, говорите?» Финансирование стало быть тоже из-за океана. Предположительно, что же они желают, наши ультра? Лавров достал из папки донесение. Список глинин Василий Георгиевич. И не скромен, усмехнулся глава контрразведки, проглядев его. Левые деятели объявили признание правомочным правителям Александра Михайловича не иначе, как предательством февральской революции, посему требовали ликвидации монархической власти. остальные их заявления вытекали из главного вся власть с советом в которых они надеялись получить большинство суд и казнь николая александровича и николая николаевича конфискация заводов и помещичьих земель с передачей их эксплуатируемым классом роспуск русской императорской армии и создание вместо нее рабоче крестьянской мир с америкой «Каждому пролетарию по тысяче рублей зарплаты при восьмичасовом рабочем дне», добавил Лавров. «Что касается их обещалок, беднейшим слоям, они непременно их забудут, стоит прийти к власти. Требовать у правительства – дело простое и безответственное. Те же меньшевики и эсеры фактически ныне у руля. Что они могут из обещанного в февральских прокламациях? Пшик! Церетели и Керенский – совершенные ангелы рядом с этими. Князь ткнул в донесение. «Ваше соображение, Дмитрий Владимирович?» Руки у нас связаны. Демократия с либерализмом, а страна катится к войне с США и Японией. Посему предлагаю лишь полумеры. Штабс-капитан протянул следующий листок. «Усилить агентурную работу в их рядах. Попытаться раздуть вражду между старыми большевиками во главе с Яковом Свердловым и и Камарильей Бронштейна». «Пробовать найти доказательства иностранного финансирования Троцкого, хотя здесь я не уверен в успехе. Наконец, работать с лояльными эсерами и пробовать перетягивать к ним сторонников Спиридоновой». «Утверждаю. Какие нужны средства для исполнения, кроме денег? Именно деньги и нужны, ваше превосходительство. и Иудушки наши за идею не очень хотят служить». Генерал грустно усмехнулся. «С деньгами туго». Зато могу предложить вам пару человек, в высшей степени полезных и давно к работе не привлекавшихся. То есть сам поднять их с дна я не смогу. С одним вы легко договоритесь. Сергей Дмитриевич Гершельман, бывший жандармский ротмистер, сын генерала-лейтенанта Дмитрия Константиновича Гершельмана, уволен из отдельного корпуса до его роспуска по слухам, за еврейство. На самом деле ротмистер немецких корней. Тот случай, когда иудейские и германские фамилии схожи. Отмечен за участие в операции весьма особого свойства. Не буду раскрывать подробности. Как обиженный еврей, он может пристать и к левым эсерам, и к большевикам. Пока наши ультра, численность партий растят. Они не столь щепетильны в выборе. Благодарю вас. А второй? Мои контакт еще по Тифлису. Крайне сложный человек. Религиозный, идейный, жесткий. Малого роста и чисто как Наполеон. С ним еще батюшка ваш начинал, Владимир Николаевич. Царство ему небесное. Стало быть, на первой встрече я необходим. Пока ознакомьтесь. Из кованого сейфа появилась на свет и легла на стол папка с каллиграфической надписью «Иосиф Виссарионович Джугашвили». Совместными усилиями политиков, входящих во временное правительство, и робких действий спецслужб в мае 1917 года удалось избежать недоразумений, ожидаемых в связи с отправкой на Дальний Восток армейских корпусов и техники, а также некоторого ускорения строительства кораблей. Император с ужасом представил, что к концу года на подобные действия потребуется согласие Думы. А там каждый червяк, избранный из штатного уезда, сочтет за лучшее демонстрировать ораторские изыски, а не думать про оборону Отечества. Как тогда воевать? Долгое время обращиком конституционной монархии почиталась Великобритания. Английские короли не опирались на партию власти и сверху взирали, как консерваторы, либералы и лейбористы барахтаются в парламенте. Но Британия пала от великодержавных амбиций и политических ошибок. Что ждет Россию? В качестве кости, брошенной эсдеком и эсером, император позволил Керенскому начать подготовку к процессу на двумя Николаями, заработав презрительные упреки практически от всех членов семьи, включая жену, родную сестру бывшего государя. Министр юстиции срочно бросился создавать временный народный трибунал, ибо старая судебная система была им решительно поломана и собиралась заново на радость ворам и грабителям, ощутившим слабину. Как и по каким законам трибунал будет судить о вгустейших преступниках, Александр IV не представлял даже. Все, что он смог сделать, так это отправить Александру Федоровну с детьми в Берлин, хотя ее крови требовали не менее, чем мужниной. да изрядно затянуть процесс, а после него – исполнение приговора. До принятия думой нового уложения о преступлениях и наказаниях император издал высочайший манифест о неприменении смертной казни, кроме как за воинские преступления на поле боя, тем самым оградив родственников от самого страшного, пусть хотя бы на время. Кайзер отказался от нападения на Шаньдунский полуостров в этом году. Экономика, где перенапряжена, в стране революционные волнения, а на Западе приходится держать изрядную армию на случай европейской операции США. Все, что удалось русской дипломатии выжить из союзничка. Внушительный займ в виде поставок боеприпасов под стандарты российской армии, до да пожелание успехов в борьбе. Кроме того, британское стрелковое и артиллерийское оружие, до того мертвым грузом лежавшее на трофейных складах, пока ВЖД и далее к Сеулу потекло на переоснащение единственного восточного союзника. Удивительный патриотизм явились заводчики. Двухмоторный легкий бомбардировщик-торпедоносец С-25 Игоря Сикорского и усовершенствованный биплан Григоровича для морской авиации Б-16 они согласились выделить в кредит, предоставив рассрочку казне за год. растроганный император предложил выкупить им в частное владение Путиловские и другие заводы, прежними правителями, изъятые в казну. Мало того, что на выплаты бывшим собственникам потрачены солидные средства, так и в частных руках заводы работали куда лучше, а забастовок на них случалось заметно меньше. Оттого лозунг большевиков о передаче заводов рабочим читай государству, правящему якобы от имени рабочих, решительно вреден, ибо таким образом промышленность непременно развалится. Пытаясь удержать Японию от войны, русское правительство направило несколько более чем щедрых предложений, включая бонус в виде возврата островов в Корейском проливе. Токио отреагировало молчанием. Русский военный атташе донес, что с июня на Шендунский полуостров И на Хансю начали прибывать американские войска, сделав дальневосточную фазу войны неизбежной. Руководить русскими войсками император отправил проверенного человека. Товарищ военного и морского министра, командующий дальневосточным фронтом генерал Врангель, второе лицо военной иерархии империи, сохранил в целостности манеры гвардейского штаб чьи цветастые выражения понимали не только кавалеристы, но и лошади. Александр Васильевич, друг мой любезный, какого моржового члена ты допустил американскую эскадру циндал И как, раз такую, твою мать, ее оттуда выколупывать? Интеллигентный Колчак ощутил, что его интеллигентности хватит еще минут на пять, не более. Потом он ответит и вмажет командующему по лицу. В пятый раз объясняю. Если до сих пор непонятно. Американцы прошли под японским флагом. У меня безусловный приказ за подписью императора и письмо Милюкова. Самураев не трогать. Даже для осмотра не останавливать. А мне положить на Милюкова и... Только на Милюкова, опомнился барон. Ты можешь посоветовать хоть что-то предметное, а не всхлипывать, как беременная гимназистка? Предложил. До вступления в японию в войну от трех до семи дней. «Объявить ее первыми и минировать Циндау». «Ну, я тебе не гвардейская кобыла, Петр Николаевич. Может, в поезде ехавши последних событий не знаешь? В Питере очередные волнения. Не может государь в новую войну ввязываться. Вот если бы самураи сами напали, другое дело. И нападут. Но тогда и там, где им выгодно, приказываю». «Придумай пакость, чтобы Тихоокеанский флот мог отражать японское нападение, не ожидая команды Атуеву из Питера. От меня письменный приказ нужен? Или так соизволишь срамное место приподнять? Действуй!» Врангель вышел, хлопнув дверью. Его место не в порт Артуре, а в Мукдене. Неизвестно, где американцы надавят сильнее на юге Маньчжурии или у Владивостока. Адмирал промокнул пот на лице. уже нет, когда все над тобой, высокие начальники, рут на части и требуют взаимоисключающих вещей. Император прав по форме и политически, грубян барон по военному. Но через неделю здесь будет не до политики. Нужна война, будет вам война. Полковника Арцулова ко мне. Константин Константинович, счастливым совпадением бывшей поблизости и даже слышавшей через дверь отзвуки адмиральско-генеральской перебранки, явился незамедлительно. Ака готова к выходу в море? Практически, ваше высокопревосходительство. Дополнительные опыты с устройством ориентации некогда даже выслушивать, не то что опыты ставить, ежели вводное. Враг в трёхстах милях. Корабль готов? Так точно. «Стало быть, выходите на закате». «К полудню быть здесь». Карандаш адмирала ткнулся в точку на карте у шундунского полуострова к северо-востоку от Циндау. Поднимешь С-22 с фотоаппаратом и четверку С-25 с торпедами. Разведка доносит. Завтра ожидается большой конвой из Нагасаки. «Виноват. Ежели флаг японский, делаешь видимость боевого захода. А там, у кого нервы крепче». Мне нужно фото дымящегося нашего самолета, подбитого с корабля под японским флагом. Как только на вас нападут, вы вправе ответить, и меньше вопросов задавай. Авиатор на секунду замер, потом разродился мыслью. Фару субмарин бы туда, ваше высокопревосходительство. Тройку-другую кораблей мы точно утопим. С них часть экипажа спасти, наверняка же по-английски заговорят. А коптящий самолет несложно сделать. Пакля с мазутом знатно дымит. «Избавь меня от подробностей!» Колчак подошел к двери и крикнул Вестовому. «Объявляйте срочный сбор командиров кораблей Порт-Артурского отряда!» Пока офицер суетился, Александр Васильевич черкнул телеграмму командующему Владивостокским отрядом быть готовым к выходу в море, топить все под американским флагом, а по дополнительной команде и под японским. «Войну заказывали? Получите и распишитесь!» В одном поругавшийся адмирал и генерал не ошиблись. Историю войн пишут победители. Удастся разбить врага, официальной станет русская версия. А коли выйдет трагедия, то мелочь вроде повода для начала стрельбы не сыграет большой роли. Примерно эту же мысль Колчак попытался донести до капитанов эскадры, корабли которых на рассвете обогнули восточную оконечность оккупированного китайского полуострова. Командующий флотом вынужден был остаться в Порт-Артуре. для координации с владивостокцами, а душа рвалась на мостик из-за письменного стола. Вице-адмирал Казимир Парембский, принявший от командующего деликатное поручение о приближении американо-японского конвоя, узнал из доклада воздушного разведчика. Надо же, каких-то четыре года назад и не мечтали, что впереди флагмана непременно будет крутиться аэроплан с передатчиком, расширяя поле зрения до сотни миль. Передайте пилоту рассмотреть наименование первых номеров в ордере. Услышав новый доклад, адмирал не знал, радоваться ли своей интуиции, либо удивляться беспечности врага. Линкор «Агайо» с базой приписки «Перл-Харбор» под японским флагом – нечто невиданное на море. Получив подтверждение от Колчака, командир эскадры приказал поднимать в воздух торпедоносцы. и бить на поражение безо всяких фокусов с дымящейся паклей. Авианосец ака в лучшие годы служил бронепалубным крейсером в стране восходящего солнца. Попав в порт Артур в составе трофеев из Чемульпо, он лишился большей части брони, кроме пояса у ватерлинии башен и артиллерии. Трубы, мачта и палубная надстройка уехали на правый борт, а лишенная каких-либо высоких сооружений палуба превратилась в летное поле, на носу и корме далеко выдвинувшиеся за прежние габариты, с небольшим трамплином впереди. Облегченный крейсер на старых машинах обрел невиданную и в молодости скорость в 22 узла. Отныне его вооружение составили 10 двухмоторных С-25, а также бипланы S22. за какие-то два военных года изрядно устаревший. Что делать? Кровопролитие – лучший двигатель прогресса. Воздушная эскадра Арцеулова уклонилась к югу и набрала высоту до 3000 метров, обрушившись на конвой со стороны нещадно палящего солнца. Может, на кораблях кто и услышал гудение авиационных моторов, приняв их за приближение очередного русского разведчика. Десятка торпедоносцев плавно спикировала, выровнялась примерно в мили от головного корабля и ринулась в атаку, разбившись на группы. По три машины на линейные корабли и по две на крейсера. Самолет с экипажем в три человека позволяет одному из них заняться наведением торпеды, учитывая расстояние до цели, скорость, высоту, угол сближения. оттого с двадцать отлично отстрелялись с полумили тогда как одномоторные аэропланы напуск торпеды прижимались к вражескому борту чуть ли не на кабельтов казнь у ценндао как потом обозвали этот бой журналисты началась при полной неожиданности происходящего для экипажей американских японских кораблей. Со времени, когда «Сикорские» выровнялись на высоте сброса, и до отделений торпед прошло секунд 20, более чем достаточно, чтобы навести орудие и выстрелить. Но пока вахтенный доложил, что замеченные самолеты явно атакуют, капитан сообразил, что игра в нейтральный флаг закончилась, и объявил тревогу. Темные длинные цилиндры уже нырнули в волны. Вдобавок миноносцы сопровождения, имевшие возможность обстрелять противника или корпусами прикрыть более ценных тяжеловесов, также замешкались. Поэтому до американцев дошло, что увеселительная прогулка превратилась в войну лишь при взрывах четырех основных кораблей эскорта, каждый из которых поймал одну или две торпеды. Безнаказанно отстрелявшиеся в первый раз, летчики Арцеулова больше не атаковали линкоры и крейсера, разводя торпеды по беззащитным транспортам. Разумеется, среди них метались эсминцы, пытаясь достать нападавших трехдюймовыми зенитками. Но чтобы добиться результата, просто не хватало опыта. С самой гражданской войны американская армия не воевала ни на суше, ни на море. Стычки с испанцами и с филиппинцами правильнее называть «карательными акциями». Обе армии не могли оказать сопротивление янки привив последним иллюзию непобедимости. А уж с воздушным врагом американцы не сталкивались ни разу. За час у Циндао они потеряли больше людей, чем в тех двух войнах. С гибелью командующего на флагмане началась неразбериха. Сравнительно небольшое число боевых кораблей для сопровождения целых 40 транспортов объяснялось просто. Две предыдущие проводки обошлись без малейшего противодействия русских, хотя их корабли и самолеты часто маячили в пределах видимости. Американцы решили собрать сразу большой караван, пока японский флаг считается безопасным и немного просчитались. Через час после начала бойни, когда на горизонте вот-вот должна была прорезаться суша и укрытая бухта Цяо-Джоу, где разводили поры главные американские дредноуты, торопясь на выручку, с северо-востока показались дымы русских быстроходных крейсеров, а к избиению присоединились легкие С-22. Арцулов заметил, что около дюжины транспортов отвернула на юг и юго-запад, не надеясь на защиту эскорта и спасение в Циндао. Он приказал преследовать их дальнобойным С-22, пока одномоторные аэропланы пиратствовали вблизи. Когда пятерка крейсеров приблизилась на дистанцию открытого огня, в теплом море было по-настоящему горячо. На каждую квадратную милю приходилось по два-три тонущих или уже скрывавшихся под водой судна. Сколько хватало глаз, даже усиленным биноклем, волны усеяны обломками, схватающимися за них людьми, шлюпками и трупами. Пара эсминцев, остановившихся для приема спасенных, разломились под ударами орудий крупного калибра. Самый понятливый экипаж быстренько спустил флаг. Добив крейсера подранка, не желавшего сдаться, командир русского отряда свернул к внешнему рейду Циндау. Бывшая германская колония уютно расположилась на берегу залива Цзяо-Джоу у входа по берегам форты. Нет оснований надеяться, что после разгрома конвоя под японскими флагами, где наверняка были и в самом делешные японские суда, орудия фортов не откроют огонь. Узкий вход, сообщающий бухту с Желтым морем, имеет ширину порядка трех миль, но меньше чем на милю простираются глубины, пригодные для прохода морских судов с изрядной осадкой. Здесь состоялся второй акт драмы. Крейсера маневрировали, постреливали по американцам, рискнувшим сунуться наружу, не причинив им заметного вреда и не получив попаданий. Затем торпедоносцы с «Аки» уложили на фарватере линейный крейсер «Оклахома», потеряв, правда, две машины. Представлявший неподвижную цель после взрыва котлов корабль, буквально на куски развалился под русскими снарядами. Подтянулся отряд эсминцев. Продефилировал между крейсерами и берегом, затем двинулся в сторону моря. За кормой малых кораблей в воду сыпались темные рогатые предметы. Когда отступили и крейсера, американский адмирал Джеймс Гленнон скомандовал выход в море главным силам эскадры. Там строиться в кильваторную колонну и догонять обидчиков. Вперед он отправил тральщики, ориентируясь на минные банки, установленные эсминцами. Через полчаса флагманский линейный дредноут высоко поднял нос во слепительном пламени взрыва и без промедления лег килем на дно, выставив стенги над волнами, как последнее прости. Оказывается, после эсминца отвлекали внимание. На самом фарватере поработал подводный минзак преследование не случилось. Когда спряталось солнце, пропустив на раскалённую палубу вечернюю прохладу, адмирал Паремский отдал приказ о возвращении в Порт-Артур. Русские подняли из воды около четырёх тысяч американских солдат, матросов и офицеров. Понятно, что кто-то догребёт до берега. Десятки тысяч человек, тысячи лошадей, сотни артиллерийских орудий и автомобилей, несметное количество военной амуниции отправились к Нептуну навечно. В качестве доказательства, не требующего провокаций, в строю тянулся эсминец с американскими надписями и пленным экипажем на его борту. Тряпка с изображением восходящего солнца, сослужившая плохую службу. После побоища Колчак в ночь на 6 июля издал приказ. В связи с использованием американскими кораблями японских флагов, считать все корабли под японскими флагами вражескими и уничтожать. Он же предупредил японскую сторону напрямую, не обращаясь в Санкт-Петербург, судам не заходить к побережью России, Северного Китая и Кореи без предварительного согласования с Тихоокеанским флотом. Пусть приказ вышел абсурдным с точки зрения морского международного права, но особые условия требуют необычных решений. Из Мукдена в порт Артурский штаб поступила короткая телеграмма. «Приказ подтверждаю. Врангель». Командующий фронтом письменно разделил ответственность. О событиях на Дальнем Востоке императору и премьеру доложил Брусилов. «Поздравляю, Алексей Алексеевич. Боюсь только, перекормили мы народ реляциями о славных победах. Вроде как в привычку вошло, перестало удивлять. Прикажете уступить одно сражение нарочно, Ваше императорское величество?» Александр Михайлович хохотнул, подошел к министру и обнял его за плечи. «Ежели армия не будет радовать, к черту вообще такое царствование! Коронуем Бриллинга или Керенского!» Пользуясь ситуацией, государь совершил попытку договориться с президентом через привычный парижский дипломатический канал. Американский посол в Париже ознакомился с посланием в самом умиротворяющем духе, мол, судьба Англии, как яблоко начального раздора, давно уже не насущна. Мы готовы не поддерживать кайзера в его оккупации острова. Американские армии и флот в случае продолжения войны понесут большие потери, о чем вы убедились под Циндау. Зароем топор войны и забирайте своих пленных. Французский премьер Клемонсо, пытавшийся заработать личный моральный капитал на посредничестве, так объяснил русскому посланнику короткое и решительное американское нет. Моншер Николя, посудите сами. Господин Вудро Вильсон переизбран на второй срок. Война начата с его подачи. Выбиты огромные ассигнования на постройку 12 линейных кораблей. Сколько там крейсеров? Наверняка авианесущие корабли и подводные лодки. Если он прекратит войну, зачем столько оружия? а Буржуа, не получившие обещанных средств, не поддержит демократов на следующих выборах. Сейчас Америка, можно сказать, перевооружается за счет российской угрозы. Вы утопите их старые корабли, собьете старые аэропланы, новые вступят в строй. Далее им понадобится крохотная, но убедительная победа, после которой демократы гордо скажут: "Смотрите, как мы накастыляли русский медведьем и подписали мир на наших условиях. Голосуйте за нас". У них только в 1920 году следующие президентские выборы. Селяви, пока что они постараются смыть национальный позор. Сигару, коньяк. Таким образом, Гавана Под янтарный напиток из запасов премьерского бара получилось единственным положительным итогом парижских маневров.